На секунду-другую лицо Артура застыло, как маска, а потом стало с ужасающей медлительностью раскалываться на куски точно арктические льдины по весне. «А во-вторых», — продолжал Форд, — «у тебя в бороде кость», — и поперхнулся чаем. Меж тем снаружи солнце лило свой свет на веселую толпу. Его лучи ласкали белые шляпы и красные лица,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 Свет солнца ударил в глаза Форду с Артуром, когда те, жмурясь, вышли из буфета и огляделись по сторонам. Артура трясло. «Может, мне...» «Нет!» — рявкнул Форд. «Что нет?» «Не пытайся звонить себе самому домой!» «Как ты дога? Форд только передернул плечами. «Но почему? Почему нельзя?» «Те, кто разговаривает по телефону сам с собой, ничего хорошего не узнают».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 Нападающий приближался к калитке, плавно переходя с рысцы на бег. Крикет ни в коем случае не следует путать с другой национальной английской игрой – крокетом. Для игры в крокет используются молотки и шары, а для крикета – мячи и биты. Крикет родственен американскому бейсболу и русской лапте. Играют две команды, по 11 человек каждая. На травяном поле –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 — заявил Артур, копавшийся в своей сумке из кроличьей шкурки. — Тссс! — прошипел Форд и глубокомысленно воздел очи горе. — У меня было голгофрингемское полотенце из оздоровительного кабинета, синее с желтыми звездочками, а это другое. — вновь прошипел Форд. Прикрыв один глаз, он что-то созерцал другим.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 произнес Артур, сам собой гордясь. «Самый подходящий афоризм, чтобы заронить в молодые умы искру вдумчивого отношения к жизни». «Ого!» — сказал мальчишка, глубокомысленно склонив голову набок. «Как вас зовут?» «Дент». «Артур Дент». «Ты козел, Дент», — проговорил мальчик. «Никчемная дырка от бублика». Произнеся эти слова...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 Артур сначала посмотрел вслед за указывающим перстом на табло, а потом туда, куда Форд глядел на поле и кивнул, пожимая плечами. «Э, «Какое-то что? ННП. ННП. А это что? Не наша проблема». «А, ну и ладно», — промолвил Артур с облегчением